9. Я не люблю вмешиваться в чужие дела. Никогда не знаешь, что происходит в глухой подворотне и кто за этим стоит. Агенты под прикрытием могут брать наркобарона, спустившегося по пожарной лестнице. Гопники месят случайных лохов. Маньяки потрошат задевавшихся девчонок. Авторитеты делят между собой территорию. Ну или просто два соседа подрались из-за неверной жены. Все это меня не касается. Обычная городская палитра. Есть только один пунктик. Ненавижу тех, кто поколачивает детей. События разворачивались в полутемной арке, сразу за выставленными на всеобщее обозрение мусорными контейнерами. Парнишка лет семи-восьми пытался вырваться из рук упитанного дядьки, а напротив стоял шестнадцатилетний бугай и держал малыша за подбородок. Второй рукой, сжатый в кулак, подросток дважды ткнул ребенка под ребра. — Заткнись! — услышал я прокуренный голос дядьки. — Ты пойдешь с нами. Я знаю, кто ты такой. — Держи. Я сунул рюкзак, а недоеденный хлеб в руки Джан. Я сейчас. — Ты куда? — донеслось мне в спину. Отвечать было некогда. Мальчонка сопел, пытался позвать на помощь, но упыри конкретно взяли его в оборот. Я с разгона толкнул ногой мусорный бак на колесиках. Тот неожиданно легко сдвинулся с места и припечатал жердяя к стене. Второй мучитель отпустил подбородок мальчонки и начал разворачиваться в мою сторону. Но я решил до конца использовать эффект неожиданности и пнул говнюка в колено. фронт киком по классике. Лицо хмыря перекосилось от боли, а я закрепил успех левым крюком в переносицу. Хрустнуло, потекло. Добрый молодец закрыл лицо руками, пытаясь защититься, а я тихо шепнул восьмилетке «Беги!» «Ты что творишь?» — рявкнул дядька, отодвигая бак. «Его конквизиторам надо!» Я не стал спорить. Просто ударил ребром ладони по шее противника, туда, где протянулась сонная артерия. Предсказуемо попадаю в блуждающий нерв и вырубаю толстяка. Не сразу. Тот успевает сделать шаг, отлепившись от стены, а потом валится на бок, пытаясь ухватиться за контейнер. Головокружение, потеря сознания. «Папа!» — охреневает малолетний дегенерат и получает тычок в солнечное сплетение. Сгибается пополам. Я слышу топот маленьких ножек за спиной. Мальчишка выбегает из арки, сворачивает направо и скрывается за поворотом. «Вот и спасаю людей после этого». «Даже спасибо не сказал». «Идиот!» — процедила Джан. «У Эфы есть полиция, и представь, она изредка работает. Иди за мной». Девушка сунула мне в грудь рюкзак и остывающий шоти. Мы свернули в неприметный переулок. Редкие прохожие на нашу потасовку не обратили ни малейшего внимания. Когда я выходил из арки... Мне в спину несся отборный мат отца и сына, разве что Святого Духа не хватало. Я мысленно возблагодарил всех богов за то, что в этой реальности не успели изобрести мобильники. Так бы сердобольные граждане обязательно настучали. В конце переулка нас поджидал тот самый паренек. — Спасибо. Вера в людей начала помаленьку возвращаться. — За что они тебя? — спросил я, поравнявшись с мальчишкой. Хотели к тащить. Ребенок шмыгнул носом. «Налево», — скомандовала Джан. Мы оказались на тихой улочке с двумя рядами частных домов. Тротуары, по традиции, были забиты припаркованными машинами. Я уже начал привыкать к этой привычке местных обитателей. «К переспросил я. Паренек старался не отставать. «Ну, да». «С чего вдруг?» — вклинилась в разговор Джан. — Говорят, я оружейник. — Это правда? — заинтересовался я. — Не знаю. — А твои родители где? В голосе Джан промелькнули подозрительные нотки. Умерли. Последовал грустный ответ. Меня словно током ударило. Немноговато ли совпадений? Сначала я, безродный оборванец, натыкаюсь на домоморф. Уверен, это редкий артефакт, за который местные богачи отвалили бы целое состояние. «Редкий и совершенно бесполезный. Ну, сами посудите. Умеет жилище себя модернизировать и перебираться с места на место. Что с того? С кучей бабла на счету я буду попросту менять гостиницы и съемные квартиры. Не вижу разницы. Ладно бы только это. В ночлежке объявляется Джан. Тоже сирота, тоже одаренная. Бродяга ничего против нее не имеет». Не проходит и нескольких часов, вуаля, третий сиротка со сверхспособностями. Ну, если верить ему на слово, конечно. Увязался за нами и явно не планирует сваливать в закат. Прямо дождь из роялей. Вот только я не верю в совпадение. Три звена одной цепочки — это уже система. Складывается ощущение, что некая сила собирает нас вместе. Прошу заметить, морфисты и оружейники — редкие классы. А оружейники так и вовсе преследуются. Не хватало мне еще проблем с отбитыми на всю голову отцами. «Хочешь есть?» — спросил я. Мальчик робко кивнул. Я отломал кусок шоти и протянул юному оружейнику. Джан покосилась на меня с неодобрением. «Как тебя зовут?» «Федор». «Меня Сергей, а это Джан». Мальчик кивнул и принялся грызть лепешку. Теперь, когда мы замедлили шаг, я рассмотрел своего спутника получше. Федор был полненьким мальчиком. Домашним, сразу видно. Он мне напомнил одного персонажа, кажется, Фиму Королева. Правда, тот был постарше и учился в шестом классе. Одет был Федя в бриджи, рубашку без рукавку и самые настоящие кеды. Ни рюкзака, ни сумки или чемодана. Это уже не смешно. Мы углубились в частный сектор. Лабиринт кривых улочек, утопающих в зелени пальм и фруктовых деревьев. За всей этой мелотой проступали контуры высоток с прилепившимся к стенам кранами. Не город, а стройплощадка. За очередным поворотом Джан остановилась. Резко, я чуть не врезался ей в спину. «Давайте-ка поговорим, ребята. Мы подошли к небольшой беседке с деревянным столиком и двумя лавками». Расселись под крышей в тени абрикосового дерева. За каменной оградой виднелся дом с широченной террасой и примыкающей к ней винтовой лестницей. На тротуаре у распахнутых настиж ворот дремала собака. «Дальше мы идем без тебя». Палец Джан уперся в грудь толстячка. Федор не стал спорить, просто вздохнул. И эта обреченность заставила меня открутить уже принятое решение. «Не спеши». — сказал я девушке. — Я хочу разобраться. — В чем тут разбираться? — удивилась морфистка. — Оружейники либо в клане, либо за решеткой. Инквизиторы щемят их по всей стране. Я в упор посмотрел на мальчишку. — Что ты умеешь? — Призывать. — Поспешно ответил паренек. — Что угодно. Меч, нож, копье и более сложное... устройство. По чертежам. Мне давали, и я... Федор умолк. Видимо, сболтнул лишнего, а говорил «не знаю». Мне этой информации вполне хватило. В мире, где все пользуются холодным оружием, добрый кузнец на вес золота. В былые времена клинки стоили бешеных денег. Уверен, ничего не изменилось с тех пор. А у меня этих самых денег почти нет, оружие потребуется и очень скоро». Так что глупо выпускать из рук ходячую кузню, пусть даже у бедолаги проблемы с законом. Не исключено, что я придумал себе отмазку, просто пожалел пацана. А еще внутри крепло понимание, что наша троица сошлась вместе не просто так. Это предначертано свыше. Сколько себя помню, неизменно верил в Фатум. Здесь моя вера заиграла новыми красками. «Откуда ты?» — задал я очередной вопрос. «Где живешь? Что с родителями?» Федор нахмурился и опустил глаза. «Мутный он!» — ввернула Джан. «Ночевать есть где?» — качает головой. «Фух, приплыли!» «Ладно», — сдался я. «Поживешь у меня?» «Едой пока обеспечивать не обещаю, у самого с копейками не густо. Крыша над головой и все, что могу предложить. А взамен парень оторвал глаза от столешницы». «Будешь выполнять мои заказы», — честно сказал я, — «по оружейной части». Джан сплеснула руками. «Я добываю нам хавчик, если что, и меня никто не пригласил. Одна ночь выметайся. Не бурчи». «Осадил я беспризорницу. Оба поживете». «Без всяких взамен?» — съехидничала девушка. Разбежалась. «Будешь моим проводником по городу. И со снами что-нибудь придумаем». Пока мы бродили по фазису, Домоморф собрал кухню. Новое помещение органично вписалось в первый этаж, состыковавшись аркой с общим пространством холла. По глазам Джан я увидел, что девушка заподозрила неладное. Она прекрасно помнила, что на месте глухой стены под лестницей никаких проемов не было. А теперь там вполне современная кухня. Просторная, светлая, с керамической плиткой на полу, Большим столом, мойкой, разделочной поверхностью, шкафчиками, холодильником и газовой плитой. Я сделал вид, что так было всегда, и начал деловито раскладывать еду по полкам холодильника. Агрегат, кстати, был двухкамерным, но каким-то дутым, совковым, с закругленными краями и логотипом на дверце «Арктик-6». А вот спалился я совсем глупо. Предупредительный бродяга пристроил третий этаж и любезно сообщил, что мансарда для нового жильца готова. Сообщил мысленно, но разве в этом суть? Джан заметила лишний этаж. «Мы в домоморфе», — сказала девушка, прислонившись к подоконнику и скрестив руки на груди. Федор присел на табуретку и подпер руками подбородок. «Тебе показалось. Я закрыл холодильник и поискал глазами микроволновку» а потом вспомнил, что нахожусь в альтернативном прошлом. «Они редкие», — продолжила Джан. «Встречались раньше, но не сейчас. В России их точно нет. Сам-то понимаешь, какое сокровище заполучил?» «Домоморфы не позволяют жить в себе никому, кроме хозяина», — вступил в разговор Федя. «Гости могут приходить, но не жить». «Ты о чем?» — нахмурилась Джан. «Он сотворил спальни для нас», — заметил толстяк. «Значит, признал равными по правам». «Пффф!» — фыркнула Джан. «Я теперь могу здесь распоряжаться?» «Думаю, можешь», — кивнул оружейник. «Эй!» — я насторожился. «Вы ведь это несерьезно?» «А давай проверим», — улыбнулась Джан. маморф Ответь, если слышишь». «Кричать не обязательно». Раздался спокойный голос бродяги. «Я тебя слышу». Федор переглянулся с Джан. «Убери эту лампу и замени на плафон, зеленый плафон». Девушка ткнула пальцем в светильник над головой. «Отклонено», — возразил бродяга. «Приказы по модификации может отдавать только Сергей». «Съела?» — хмыкнул я. «При этом», — добавил артефакт, «вы имеете право на бессрочное проживание и согласование любых перемещений». Иными словами, признаетесь жильцами. Что это значит? Я поднял голову к потолку, хотя звук голоса домоморфа исходил отовсюду. Хозяин всегда один. Это часть плана, — отрезал бродяга. Какого плана? — спросила Джан. Вы собраны вместе потому, что соответствуете заложенным в меня критериям, — пояснил артефакт. «Точнее, я объяснить не могу, просто излагаю факты». «Собраны вместе!» — задумчиво протянул Федор. «Именно», — подтвердил дом. «Вас свели некие силы. Это не означает, что вашими линиями судьбы кто-то манипулирует. Это значит, что обстоятельства сложились наилучшим образом. И какой в этом смысл?» — растерянно произнес я. «Пока не могу сказать», — последовал равнодушный ответ. «Не можешь или не хочешь?» «Первое. Быть может, выплывут новые инструкции. Сейчас их нет. Учтите, я артефакт, а не разумное существо. И следую заложенным в меня поведенческим установкам». «Как тебя зовут?» — спросил Федор. Сергей назвал меня бродягой. Джан закатила глаза. «Ничего лучше не мог подобрать?» Мы надолго замолчали. «Ладно, соседи», — сказал я, — «придется уживаться. Но проблема в другом». «И в чем же?» Джан посмотрела на меня в упор. «Ну, их куча на самом деле». Я задумчиво провел ладонью по волосам. Подозреваю, этот джесс достался от предшественника. «Во-первых, еда скоро закончится. Никто из нас не работает. Это полбеды, ведь можно питаться в школе или ПСП». «Я не хожу в школу», — ввернул Федор. «Мы тебя в коробочке принесем», — хмыкнула Джан. «Так вот, едой дело не ограничивается. Мне пришлось повысить голос. Надо покупать одежду, разные косметические штуки, школьные принадлежности. Во-вторых, я ничего не помню. В-третьих, у нашего оружейника явные терки с инквизицией». «Ничего подобного», — возмутился Толстячок. «И нам придется его прикрывать». «Они всегда и всех находят», — заметила Джан. «А самое главное», — продолжил я, — «нам нужно понять, с какого перепуга предтечи заложили в бродягу алгоритм, собравший нас здесь. Оружейник, морфист и... нулевка!» — безжалостно припечатала Турчанка. «Одаренная с нераскрытым потенциалом». «Вроде того», — нехотя признал я. Толстячок поднял руку. «У меня вопрос. Слушаю». Я шагнул к столу, выдвинул табуретку и присел. «Что такое? Алгоритм!» Мы разбрелись по своим комнатам. Разбрелись в сгущающихся сумерках, ибо разговор затянулся. Пока мы склонялись к тому, что надо питаться в ПСП, брать с собой контейнеры и тащить еду из столовой Феди. Джан намеревалась и дальше воровать продукты на рынке, предварительно обрабатывая торговцев во сне я понимал что добром это не закончится, но переубедить упертую девчонку не смог в одном мы сошлись на сто процентов следует изредка менять улицы и районы, чтобы не светиться перед местными жителями. в фазе скажется большим это миллионник с толпой туристов понаехавших в бархатный сезон, но горожане плотно общаются и живут дружно здесь как и на всем кавказе огромную силу имеет сарафанное радио. Каждый из нас имел свои тайны. Джан путешествовала по стране, предпочитая не задерживаться в одной школе. Своих родителей она не знала, но с неохотой поведала, что большую часть детства провела в приюте для сирот-мигрантов. Сбежала оттуда и не хочет возвращаться. Ненавидит кланы, держится подальше от инквизиции. Фёдор подкрепившись едой из наших запасов, тоже разоткровенничался. История мальчишки была драматичной, но, как по мне, хватало в ней странностей и нестыковок. Федина родители погибли давно. Они были пилотами мехов и сражались в Афганистане против халифата. В пять лет у мальчика прорезался дар оружейника, что говорило о хорошей наследственности. И светила бы пацану клановая школа, ведь его предки бились за правящий дом медведя. Вот только судьба распорядилась иначе. Скрытое нотариусом отцовское завещание недвусмысленно намекало, что Феде Хромцову предстоит жить у своей тетушки в Саратове, но при условии, что родители не вернутся с фронта. Тетушка мальчика на дух не переносила и разбираться с его потенциалом не собиралась. Она предпочитала без затей тратить посмертное пособие брата. Федя рано научился читать и занялся поиском книжек по оружейному искусству. И даже преуспел в этом, по меркам пробужденного, разумеется. А вот дальше началась печалька. Тетя посадила Федора на поезд и спровадила в Фазис к своей дальней родственнице. Мол, поживешь немного, потом заберу. Мальчишка приехал на центральный вокзал, а там его никто не встретил. Отправился пешком искать нужный адрес. По дороге налетели какие-то хмыри, забрали вещи и деньги. Затем подкатили те двое, которых я избил в подворотне Сказали, что по просьбе соседки, дескать, сама встретить не смогла. Мы подвезем. Усадили в какой-то драндулет, поехали в горы. Парнишка заподозрил неладное, попросил остановить. Упыри не слушали, сказали, что знают про него все и везут в консисторию. А потом попали в пробку. Федор сумел открыть дверь и сбежать. Минут через двадцать его догнали и начали избивать. Потом появился я. Во всей этой истории от меня ускользала мотивация. «Допустим, родственница решила избавиться от мальчонки. К чему такие сложности? И зачем было соглашаться на его проживание?» «Были и другие вопросы, но я решил с ними повременить. Пареньку и так крепко досталось. Конечно, он не хотел возвращаться к таким родственникам, но и жетоном самостоятельности не обладал. Еще один кусок проблемы. У меня был свой план выхода из кризиса, вот только делиться я им не собирался». Закрывшись в кабинете, я взялся за чтение кодекса Эфы.